«Глава пятая. Где ты все гуляешь, Мари?» Такими словами встретил ее дядя, когда возвратился в велосипедной прогулки «Я отсутствовала всего полтора часа. Не понимаю, почему ты переполошился, если я отпрашивалась у тебя на час-два?» «Да, но пришло сообщение от моего друга и коллеги по Эльфийскому университету. Мне не терпелось поделиться с тобой новостью». «А я пока еще не научилась снова принимать от тебя сигналы связи через расстояние. Вернее, не вспомнила, как это делается. Зато встретила на улице Марка, своего давнего приятеля. Он назвал меня по старой памяти Ри, а я, представь себе, откликнулась. Не славно ли это? Я прямо вся счастлива». «То есть ты счастлива, что вспомнила свое детское прозвище, но не от того, что встретила славного Марка?» «Я правильно тебя понял, племянница?» «Ну... я была ему рада, конечно». «Бедный Марк», — пробубнил дядя Альфред себе под нос и развернулся к лестнице, чтобы подняться на второй этаж. «Пообедай и поднимись сразу же ко мне в кабинет. Я веду тебя в курс дела, и после этого начнешь собирать вещи. Ты официально приглашена выполнять практическое задание в Светлогорье». И его тебе обещали зачесть как преддипломную практику. Еще бы успел набраться магических сил до учебного года, и тогда диплом будет у тебя в кармане. Ты рада? нет то слово, дядя. А уж я так как рад, что эта затянувшая история наконец-то закончится. Успешно! И на последнем слое многозначительно поднял вверх указательный палец, чтобы им же девушке немного и погрозить потом. Ведь как только получишь диплом, считай, я выполнил свое слово, данное моему брату, то ему отцу Мари. В университет они пошли пешком. не дядя хотел переместиться туда малым порталом. Эта племянница настояла, что ему полезно немного размяться, тем более, что идти было всего ничего. Взяла его под руку, и пошли они неспешно переулком к воротам, в кованой ограде местного учебного заведения. По дороге дядюшка девушку напутствовал. Она его слушала и все запоминала. Только он уже начал повторяться, многие из его наставлений успела выслушать раза два или три. Вот девица отвлеклась немного от его умной и содержательной речи. А как это сделала, так почувствовала легкий зуд в своем левом запястье. И надо было признаться, что не в первый раз он ее беспокоил. Да, такое уже было. Утром. Когда она ехала на велосипеде? Нет, когда только на него села. Тогда тоже прямо как сейчас. Очень хотелось почесать кожу в том месте. Но не могла. За руль тогда держалась и управляла велосипедом. А теперь вполне можно было потереть запястье пальцами второй руки. Она была у нее свободна. Ух!» Произнесла мысленно, по-настоящему сморщила нос. Ничего не помогло. Зуб не проходил, и он ее раздражал, а еще беспокоил. Не могло ли так случиться, что подцепила какого микроба, когда валялась на земле под дождем рядом с той избушкой? Дядя ей объяснил, что это был стационарный переход между мирами, а не просто избушка-развалюшка. Но земля и грязь вокруг были обыкновенными, настоящими. Может, ей следовало обратиться к врачу? Или, как его, к знахарю? Если сама себе пока помочь не была в состоянии. Но стоило им войти в ворота университета, с рукой девушки стало все нормально. Зуточи сотка прекратились. И как-то так сразу... то нестерпимо хотелось погладить кожу в том месте еле себя сдерживала, чтобы не делать это вновь и вновь. А потом раз, один миг, и все успокоилось. Мария этому порадовалась и снова обратилась во внимание. Все запомнила? Вот и умница, девочка. Задание твое легкое. С ним и первокурсница справится, а тебе зачтут его как преддипломная. Об этом я уже договорился. И так значит, что теперь дело за тобой». Не беспокойся, я справлюсь. И у меня там есть друзья, если что, помогут. Нет, Мариника, я бы хотел, чтобы ты особенно не рассказывала кому-то о случившемся. Так я и не смогу. Я ж ничего не помню. Вот именно. Мало ли что еще там было, в том временном отрезке, который пока скрыт от тебя туманом неизвестности. Постарайся обойтись общими фразами там. Я поняла. Навести тень на плетень. Именно. И раньше ты это здорово умела делать. А моя аура? Она же выдает меня с головой Никакие ухищрения не помогут, особенно в стране эльфов. Они же все сразу рассмотрят. Это да. Ну, скажи им, что повредила ее, когда выполняла задание кафедры в мире со слабым магическим источником. Это, кстати, почти будет правдой. «Как скажешь, дядя?» «Ну, давай прощаться. Вот этот сияющий!» «Я знаю, что это открытый портал. Удивлен? Рад за меня. Обещаю, что скоро вернусь, и обязательно прежней Мари. Все, целую!» Один шаг отделял девушку от радужного в форме эллипса свечения, и она его сделала легко и непринужденно. После этого сразу же и Аня успела сказать, как оказалась на зеленой лужайке, с вовсю цветущими экзотическими растениями. «Вау! Как красиво!» И тут глаза натолкнулись на... «Эльфа?» Он стоял чуть стороне и, похоже, поджидал именно ее». Она, как только получше его рассмотрела, пришла к выводу, что восторженный возглас запросто мог относиться не только к лужайке и цветам, но и к этому мужчине тоже. Высокий, стройный, гибкий и красивый. В таких выражениях охарактеризовала свое первое впечатление от этого мужского образа. Потом особо задержала взглядом на золотистых, струящихся волнами до самых лопаток волос, и почувствовала что еле сдерживала себя, чтобы не протянуть к ним руку и ощутить их шелковистость. Что это? Это у нее было наваждение? Или ранее они были знакомы, ей уже приходилось проделывать такое? — Привет, Мариника! Рад снова видеть тебя в нашей стране! Шагнул к девушке красавчик и немного много ни мало заключил в объятия. Однако те были дружеские. «Я соскучился по тебе, неуволовимая моя искорка! А ты вспоминала меня? Хоть когда? За прошедшие два года как расстались? Сознайся же, несносная шалунья!» «Здравствуй, Себастьян!» Выпалила вдруг и сама на себя округлила глаза. «Это что, она его вспомнила?» «Это точно было так!» А еще теперь знала, что перед ней стоял сын профессора Энтильса. И пришла уверенность, что эльфом он не был. Но об этом ей подсказали и уши мужчины. Вполне обычные, небольшие, немалые, чуть вытянутые. Только нисколько не заостренные, как у любой эфийской особи. А еще была уверена, что их встреча прошла сейчас обычно, как многие другие, ранее ей предшествующие. И следующим ее ощущением было тепло теплодоверие к этому человеку, как очень близкому другу, чуть ли не брату. «Как вы здесь поживаете? Смотрю, университетский сад все так же шикарен». «Вот и, пожалуйте, это место теперь тоже признала». «Точно. Она здесь бывала и даже много раз». Покосилась на выглядывающий из-за буйной растительности угол трехэтажного каменного здания и определила, что это был корпус отделения травников и специалистов по зельеварению. Знакомое место и направление в магической науке. Ей так и захотелось пройти туда и удостовериться, что каждый метр квадратный окажется неоднократно виденным. «Как считаешь, Искорка, нам следует сразу пройти к отцу?» и сначала разместить тебя у нас в доме и дать отдохнуть с дороги. Говори, что будем делать?» «Я нисколько не устал, наставник. Думаю, нам следует немедленно пойти поздороваться с профессором Энтельсом». «Наставник?» Его золотистая бровь, что была немного темнее цвета волос, изогнулась на игрном удивлении. Она это сразу распознала, интуитивно. но и обрывки зашевелившихся в голове воспоминаний помогли основательно. «Вот как!» «Это такой мне намек. Может, еще скажешь, что это я повинен в формировании твоего своевольного характера? И в том, в какие истории ты попала в прошлый свой к нам визит? Или как еще понимать твое высказывание? Ведь я никаким боком не соприкасаюсь с твоей магической специальностью, детка». Я — боевой маг. И он от того корпуса, который тебе так дорог и желанен. Что глаз от него не отрываешь, а не от меня, заметь, далек совершенно. Не пристало мне заниматься бытовой ворожбой, сотворением заклинаний на благо домашнего спокойствия и уюта. А уж держать поварешку и стоять у плиты... — Нет, такое утверждение не имеет никакого основания. Да я ни с какой стороны. — Да? Не ты привил мне, значит, любовь к приключениям? Он только хмыкнул в ответ на девичьи слова. — Не за тобой я таскалась по разным сомнительным заведениям с младых ногтей. Не твои наставления научили получать удовольствие от нарушения многих и многих запретов. Не ты ли мою доверчивость и неопытность использовал в достижении личных интересов, когда оно тебе было нужно? А я об этом узнавала только, когда уже получала нагоней за совершенное по твоему наущению. И ты еще... Все. Все. Хватит. Понял, что в ответе за тот переполох, которым закончилась твоя прошлая практика в стенах этого университета. Ой, Ли... Теперь была ее очередь кривить губы в недоверчивой усмешке и вскидывать брови. «Скажешь, уладил то дело, сознавшись, что именно по твоему заданию я тогда зачастила во владении известного на влиятельного эльфа?» «Что ты так хитро улыбаешься? Если я искра, легко вспыхивающая с твоей подачи, Себастьян, то ты хитрющий лис, использовавший мое хорошее отношение к тебе. Это надо было додуматься». превратить меня в ширму для своих похождений, в отвлекающий маневр мое желание творить для тебя добро. Сделал тогда меня громоотводом, в который шарахнула молния, я... — Тихо, детка, тихо. Он ухватил их за локоть и чуть прижал к своему боку. — Не заводись. И пока он заискивающе объяснял девушке, как переживал тогда, как до сих пор ценит ее услугу ему, Перед мысленным взором Мари, как в калейдоскопе, сменяя друг друга, промелькнули картинки из прошлого. Они были ярки и внушили уверенность, что этот тип теперь был в неоплатном долгу перед ней. «Долг платежом красен». «Ты согласен с этим, Себастин?» «На все сто искорка. Сделаю для тебя все, что попросишь. А сейчас пошли к моему родителю». «Идем». Понаблюдала, как этот милый, великовозрастный шалопай улыбался ей во весь рот, потом указал перстом на свои вещички, вывалившиеся следом за ней из портала. «Конечно, конечно!» Он немедленно нагнулся и легко поднял объемный баул, после чего потянул девушку к университетскому корпусу. «Надо же!» «Отец сказал мне, что у тебя проблемы с памятью!» «Не надейся!» Что касается тебя и твоих выкрутасов надо мной, то моя голова светла. У тебя еще остались сомнения в этом?» «Пожалуй, нет». Но его с виду такие невинные голубые глаза немного прищурились при этом высказывании. И Мария немедленно сообразила, насколько ей знаком был этот прищур. «А как поживает Эльфания? На когда вы наметили свадьбу?» «Так ты, детка, и правда все помнишь?» Вот теперь его глаза смотрели на нее нормально, без лукавства. «Угу, ты собирался меня приглашать на торжество или нет?» «И вообще, два года подготовки к такому знаменательному событию в твоей жизни наставник, как женильба, на мой взгляд, вполне достаточный срок. Или я чего-то не знаю...» «Неужто твои чувства все же не были столь сильны, как уверял меня в тот злополучный день, когда я...» «Что ты, что ты, искорка! Я никогда тебя не обманывал!» Тут она не только хмыкнула и вскинула брови на лоб выше некуда, а еще дернулась всем телом при этом нахальном утверждении. Довершение хотел отнять у него свою руку, но Себастин не позволил ей сделать это. «Свадьба будет, не сомневайся. Как без этого?» Ведь тогда действительно получился большой шум. «Что? Шум? Нет-нет, я люблю Эльфанию и женюсь осенью». «В этом году?» Хоть вопросы содержал подковырку, но смотрела на товарища по былым похождениям вполне серьезно. «Через три месяца». «И что это ты так улыбаешься? Смешно тебе?» «Эх, детка!» Через этот малый срок я буду совсем потерян для тебя, а ты хохочешь. Превращусь в скучного, прирученного семьянина без искры в глазах. С кем тогда ты будешь бродить ночи, любоваться звездами и луной? Это же я был в нашей с тобой компании кладезем идеи веселого времяпрепровождения. Согласись, твоя фантазия много скуднее моей, и решительности тебе без моего плеча вечно не доставало». Что касается искры, то у такой жены, как Эльфания, уверенно будешь излучать сияние. Ну, а плечо? Не обманывайся, друг мой, ты не единственный на этом свете. — Да? — Себастьян моментально оживился, перестав изображать вселенскую скорбь по себе любимому. — Ты сейчас что имела в виду? — Не свое ли исчезновение с горизонта в течение целого года? «И про плечо? Кто он, Ри?» А дальше на мужском лице начала читаться явная настороженность. «За много лет знакомства у нас с тобой каких только приключений не было. Некоторые из них рискованные, не спорю, но никогда я не подвергал тебя смертельной опасности. Ты мне как сестра, Ри, поэтому я задам тебе вопрос». — Это с каким типом ты угодила в переделку, детка, что лишилась сияния в ауре? — Очень хотел бы с ним познакомиться. Чуть не прорычал последнюю фразу. — А если с твоей памятью искра полный порядок, то назови мне его имя. — Давай. Имя, детка. — Что ты сбеленился, Себастин? С чего взял, что я нашла себе нового товарища по козням? — И вообще... Такой поворот его мысли ей не пришелся по вкусу. Да и дядя Альфред убеждал не касаться щекотливой темы про минувший год. Не хватило того самого происшествия, так сказать, нашего с тобой, чтобы надолго усвоить полученный урок. А именно, зареклась от новых похождений и дала слово покончить с розыгрышами, шалостями и нарушениями общественных законов. Да, не смотри на меня так недоверчиво. После того, как вернулась к себе, с головой ушла в учебу. Так-то, друг мой. А Аура — это печально, но не справилась с одним научным заданием. Увы, это так. Переоценила свои силы, но задание было трудным, почти невыполнимым. Я старалась изо всех сил, только их не хватило, совсем чуть-чуть. «Ну, а результат теперь у тебя перед глазами. Я израсходовал совершенно. Теперь вот восстанавливаюсь понемногу». «Угу. Целый год». Голубые глаза снова прищурились, причем с еще большим сомнением, чем прежде. «Почему год?» Возмутиться на его ярко выраженное недоверие к ее словам получилось вполне убедительно. Я всего-то несколько дней как вернулась с того самого задания домой. Поэтому сейчас так выгляжу. Но очень надеюсь совсем скоро восстановиться. Ты же поможешь мне в этом? О, да. Охотно. Качнул Себастин утвердительно головой и улыбнулся. Правда, не очень весело. Когда я отказывался поделиться с тобой собственным зарядом. Но знаешь, что, Ри... Не хочешь беседовать на эту тему, так и скажи. Я докучать расспросами не стану. самых не люблю. Но помни, старый друг Себастьян Эйнтельс всегда на твоей стороне и готов помочь. А придет охота рассказать мне свою историю, которой пока не хочешь делиться. Так я внимательно тебя выслушаю и помогу, чем смогу. Договорились? Он не требовал от Мари больше ответов, а она не стремилась продолжить щекотливую тему, поэтому они оба повернули голову к университетскому корпусу, к которому почти подошли, и теперь еще ускорились в том направлении. И вот, через малое время, что ушло на встречу с профессором, отцом себастиной и давним другом дяди, на приветствие и обмен лекторами сведениями личного характера Ей были даны разъяснения по поводу теперечного задания. Она слушала со вниманием и пониманием. И порученная, оно же ее преддипломная практика, не показался ей чем-то сложным. Напротив, девушка была уверена, что легко справиться с поставленной задачей в кратчайшие сроки. «Как думаешь, сколько времени тебе понадобится на все про все?» Поинтересовался у нее Себастьян, усаживая в наемный экипаж. чтобы отвезти в их с профессором дом. За пару недель управишься? Я это к тому интересуюсь, что хотелось бы тебя немного развлечь перед твоим возвращением домой. Возможно, что так. Ты же слышал, какого рода задания. Большого расхода магии там не требуется, все больше упор идет на успокоительные беседы и отвары. Прибавлю к ним внушение, конечно, и помоги еще, но самую малость». «Между прочим, ты преображаешься прямо на глазах!» Бросил он на Мари довольный взгляд. «Утром при встрече у тебя в ауре присутствовали лишь все оттенки серого, а сейчас начал различать некий намек на радугу в мрачных облачных глубинах. Если так пойдет, то, надеюсь, к концу недели снова восхищаться твоей неповторимой яркостью и искристостью. как думаешь, это возможно?» «Хотелось бы». Взглянула на него с ничуть не меньшим оптимизмом. «Это я, наверное, тебе должна сказать спасибо за такую быструю подпитку?» «Еще бы! Я всегда на тебя хорошо влиял!» Подбочинился Себастьян и улыбнулся самодовольно. ой «Ойли!» «Тут -то дядя Альфред всегда мне добавляет напутствие фразы типа «держать голову в холоде» когда провожает ваше семейство. А твой отец загружает тебя сверхмеры поручениями. Стоит мне оказаться в вашем доме. Наверное, это от того, что от твоего того самого влияния мой магический и просто эмоциональный заряд зашкаливает, а из нас двоих в сочетании получается не что иное, как взрывоопасная смесь. Кстати... Как думаешь, мне обязательно надо жить в доме того важного вельможи, чьей дочерью буду заниматься? Или можно и у вас? Конечно, у нас. Никаких сомнений. Иначе восстановление к началу учебного года тебе не светит. Да, нудная девица может только вытягивать силу окружающих, а не давать их. Видал я ее. Ох, и сочувствую ее жениху. Вот ведь попал, бедолага, так попал. Не приведите боги. О, о чём это я? Заболтал себя совсем, а ты у нас с дороги. И вот он наш дом. Останавливаемся, выходим. Жить станешь у нас. До дома твоей подопечной недалеко отсюда, я буду тебя провожать и встречать. Получится общаться нам с тобой каждый день. Скажи, хорошо, всё выходит?» — Наверное, — с сомнением глянул на него, — если только ты не втянешь меня в какую новую свою авантюру, Себастин. — Что ты? — вполне искренне изобразил возмущение такими словами. — Я без трех месяцев женатый мужчина. Какие могут быть шалости? Моя жизнь коренным образом переменилась, детка. Я уже не тот, что прежде. Стал ленивым и скучным. Живу по общепринятым правилам и никаких отступлений. Да и ты сейчас не в той форме, чтобы рисковать растратой хоть капли магии на меня недостойного. Так что не переживай. Самое большее, что тебе грозит теперь, это моя компания при посещении вечерних посиделок в особняках местной эльфийской знати. Сегодня тебе следует отдохнуть после перехода, конечно. А завтра... Не думаю. Поспешила его прервать, чтобы охладить знакомый пыл по составлению планов развлечений. Уже завтра уйду с головы в выполнение своего задания. И пока я его не... Что за чушь? Успокоить нервную девицу перед предстоящей свадьбой ты назвала заданием? Да дай ты ей двойную дозу настойки стойке Дел-то... Себастьян... гневно сверкнула на него глазами а что неужели станешь творить для нее заклинания и заговаривать амулет ты в своем уме детка береги силы они тебе самой нужны чтобы шляться с тобой по ночному городу чтобы получить светлые впечатления от этого твоего к нам визита искорка чтобы быстрее зарядиться магией от нашего благословенного источника детка — Ладно. — уговорил На третий или четвертый вечер, как приступлю к своим обязанностям компаньонки невесты? — Возможно. — Соглашусь пойти с тобой куда-нибудь вечером. — На третий? — Нет, лучше на второй. Принялся он знакомо торговаться. — На третий? Не раньше. — Ладно. — Идет. Что у нас там будет подходящего? Кажется, поэтическое соревнование в гостиной моей хорошей знакомой. Себастьян! Ничего сомнительного, клянусь. Ты ничем не будешь рисковать, если доверишься мне. На то мы порешили. На завтра она должна была приступить к выполнению задания. С утра предстояло отправиться в дом главы местного общества, так как именно он выдавал в скором времени дочь замуж. И в тот день Должно было состояться их с ней знакомство. Марии надо было с девушкой подружиться, понять ее характер и разобраться в страхах, вызванных суматохой подготовки к бракосочетанию. Опекой невесты девушке еще не приходилось заниматься, но на свадьбах подруг она гуляла уже не раз. Так что проблема, которой предстоял заняться, более-менее была понятна. И что, что это особо являлась высокородной эльфийкой? Женская сущность, она везде одинакова. Должна была справиться. Так или иначе, Амари следовало создать вокруг взволнованной девушки позитивно заряженную атмосферу. Успокоить ее личный фон, и если наблюдались бы то и особо выдающиеся всплески эмоций, и еще просто-напросто занять ее приятными и интересными разговорами. чтобы в голову той не лезли ненужные мысли. Вот такой был ее план. Ему она и собиралась следовать, когда на следующее утро вся такая с радужным настроением поднялась с постели. К завтраку вышла с улыбкой, откушала в компании Себастина и профессора, нарядилась тот день в веселое пестрое летнее платье, которое еще добавило настроение, в чем убедилась, когда глянула на свое отражение в огромном зеркале, стоящем в прихожей. на выходе взяла под локоть своего друга, который взглядом еще раз подтвердил ее неотразимость и неизменное влияние на мужскую часть населения этого мира. В общем, день начинался хорошо. И они пошли пешком до нужного ей особняка, чтобы получилось прогуляться с утра пораньше. «Ты прямо вся лучишься, Ри!» Себастьян тоже выглядел довольным жизнью. «И аура твоя оживает на глазах!» — Спасибо, милый друг. Ваш дом и атмосфера в нем всегда действовали на меня благотворно. — Может, тогда уже сегодня посетим одно интересное местечко? — А? — Вечерком. — Клянусь. — Рано. — Сперва дело. — А будешь сбивать меня с пути? — Понял. Не надо продолжать и произносить угрозы. — Я все понял. — Сегодня просто встречаю тебя вечером, у ворот особняка и провожаю до нашего дома. Вот и отлично. Ругаться я не люблю, ты знаешь это. И вечером он действительно был в условленном месте, когда Мари покинула дом своей подопечной. Спустившись к нему по широким ступеням, посмотрела на него и как не заметила. Что с тобой? Почему ты смотришь будто сквозь меня, детка? И это твоя задумчивость? Не обидел ли тебя кто? А ну, давай рассказывай, что произошло. Вроде бы и ничего. Рассеянно ухватила предложенный ей локоть. Но у меня есть догадка, что я здесь понадобилась не для того, чтобы развеять надуманные страхи молодой и неопытной особой перед церемонией бракосочетания, а для того, чтобы заглушить ее истинные сердечные порывы. Себастин... Я чувствую, что девушку принуждает выйти замуж за нелюбимого. Хоть об этом открыто не говорит ни она сама, ни ее родня. Уверена. Нахмурился он, заметив ее кивок. Но, с другой стороны, такие ситуации в нашем мире не редкость. Семьи заключают ранние помолвки, а потом... Мне не хочется быть замешанной в этом. Ведь, как ни крути, я остановлюсь соучастницей насилия. — А сама невеста что? Она не пытается открыться тебе и попросить помощи? — Нет. — Так это значит, что решила покориться воле родителей. Почему же ее выбор должен угнетать тебя? Это их семья и их жизнь. Хочешь совет? Не вмешивайся, искра. — Все понимаю. И, наверное, так и сделаю. Не вправе я влезать в чужую судьбу. Только сочувствую. Тебе всегда было ненавистно насилие. Во благо оно или нет, Таков твой характер, детка. Здесь же вершится чужая судьба. А твоя задача проста — Создать в доме атмосферу покоя, И тебе это по силам. Сотворить то, что от тебя ждут, И дело с концом. Сколько дней до самой свадьбы? Две недели. «Думаешь, все будет нормально?» «Иначе быть не может. Ри, смотри, какие звезды! Посидим перед сном на нашей веранде под открытым небом. Покал вина нам тоже не помешает, как считаешь?» И они отлично провели остаток этого дня. Мари в кресле-качалке, он, откинувшись к спинке плетеного дивана, они и звезды, и стрекотание цикад. отдельные скрики неведомых ночных птиц за неспешным разговором, состоящим больше из воспоминаний, чем из планов на будущее. Так и закончился первый день выполнения ее задания. А вечером второго дня Себастьину было гораздо труднее вернуть девушке хорошее настроение после того, как снова встретил у ворот особняка ее нанимателей. «Что ты выглядишь, как спугнутая птица?» нахохленная, взгляд блуждающий и настороженный. Что еще с тобой случилось? — Ох, Себастьян, чует мое сердце добром, и это мое задание не кончится. — Это почему? Сил не достанет держать атмосферу вполне радостного ожидания главного события семьи? Ты почувствовал себя плохо сегодня, Ри? — Да, мне плохо, Но не от нехватки сил. С ними как раз дело налаживается. Я сегодня пришла, а Октания встретила меня с красными глазами. Она плачет по ночам, Себастьян, чтобы не вызвать ни родителей. Прячет девушка свои переживания за покорностью отцовской воли. Похоже на это. Но почему ты, девочка, так реагируешь на это? У тебя вполне ясное задание. А выглядишь сейчас так, точно на тебя взвалили непосильную ношу и еще подстегивают тащить ее быстро и в гору. Примерно так оно и есть. Мария опустила голову, устремив взгляд на дорогу под их ногами. Девушка открылась мне сегодня, что любит другого. Что тот пообещал побороть упершегося родителя, решившего не дать им быть вместе. из-за недостаточности знатности рода ее избранника. — Что? Ри! Только не говори мне, что ты решила принять сторону этих голубков. Ты понимаешь, какую историю норовишь сунуться? И как сможешь повлиять на ход событий? — Есть мысль, — пошевелила она зябко плечами. — Глупая девчонка, говорит что задумала... А Ктания просит задержать свадьбу, если понадобится. Ее возлюбленный помчался к правителю эльфов за помощью. Он каким-то образом через дальнего родственника с ним может иметь беседу и обратиться с просьбой, так как тот очень-очень дальний родственник правителю. Но отношения они поддерживают и вполне дружеские. Ясно, что поэтому влюбленные рассчитывают на поддержку монарха. Вот только... Его помощь может не успеть немного. — Ого! — Задержать свадьбу? — Немного, немало. Ты понимаешь важность события, которые надо приостановить? Это грандиозные сборы и приготовления, которым предшествовали затраты сил и средств родителей девушки и жениха. Это около сотни гостей. Мы с отцом, кстати, тоже приглашены на праздник. Если ты решила наложить заклятие сбоя времени, то держать его придется над всем городом. Уж точно. Так как это свадьба — событие именно такого масштаба. Тебе по силам такое? Нет, посмотри мне в глаза. Решила снова исчерпать все резервы, что только-только начали в тебе накапливаться. Здесь ты прав. Я, возможно, окажусь сейчас недостаточно сильной. Ага. Значит, в этой головке все же возникли такие мысли. «Но это же так серьезно, Себастьян!» Взглянул на него покаянно, надеясь на понимание. «Накануне несколько судеб». «Именно. Это ты хорошо сейчас об этом вспомнила. И, между прочим, среди них будет и твоя собственная. Представила, что с тобой станет как случай успеха, так и неудачи?» «А может, подумаем вместе, как помочь возлюбленным?» — Вот дурная, да после этого все наши былые шалости покажутся детскими играми. — Но я могу сделать так, что невеста просто покроется сыпью и церемонию перенесут на некоторое время. — Точно. Какая умная девочка, моя подружка детства, ты в своем уме. Это же полный провал твоего задания. Магичка, специалист по зельям и бытовым заклинаниям не справилась с вирусом. Или что ты там собралась намагичить? Ветрянку, краснуху, аллергию. — Я все понимаю, но... — Стоп, давай успокоимся. Пошли домой, Ри, а там сядем и подумаем. — Так ты согласен мне помочь? — с надеждой заглянула в его голубые глаза. — Возможно, я сошел с ума, — сказал он с сомнением и покачал головой из стороны в сторону. — А еще есть вероятность, что это ты и приложила свою волшебную руку к моему разуму. Но я попытаюсь разобраться в этой ситуации, Ри. Потом взял и потянул девушку за запястье, принуждая быстрее шагать. — Не смотри на меня с таким обожанием, детка, я и так уже поплыл. Но ничего конкретного пока тебе не обещаю, поняла? Сказал только, что подумаю, как все разрулить. Уяснила? — Ты лучший, друг мой, — произнесла она с нахлынувшим воодушевлением, и вся такая крыленая поскакала за ним. Умеют же некоторые приободрить.